Последние слова. Результаты, которые мы получаем от работы с дыханием, зависят от того, что мы вкладываем в этот процесс. И я сразу скажу вам ещё раз, что наиболее важная вещь, которую мы должны вложить в дыхание это осознанность, сознательная осознанность. Когда мы открываемся и расслабляемся навстречу энергии дыхания, когда дыхание скоординировано, а дыхательный механизм сильный и гибкий. Когда мы добавляем в дыхание особый ингредиент осознанное намерение, тогда мы получаем в распоряжение нечто, способное помочь нам достичь любых целей. Поиграйте с дыхательными упражнениями, техниками и медитациями, которые узнали в этой аудиокниге. Экспериментируйте и изучайте это руководство столько, сколько вам нужно, возвращаясь к нему за информацией и вдохновением. Если вы хотите достичь высочайшего уровня мастерства, сосредоточьтесь и неустанно практикуйте два основных аспекта дыхательных техник: осознавайте дыхание и дышите осознанно. Возьмите за привычку наблюдать за своим дыханием и контролировать его всякий раз, когда это возможно. Также не забывайте, что основной ключ ко всем обещанным преимуществам это превращение ежедневных тренировок в естественный способ существования. Наш подход к дыханию отражает подход к жизни. Поэтому наблюдая за своим дыханием, вы можете многое узнать о себе, обретёте мудрость и способность спокойно следовать своему интуитивному потоку, узнавать, когда необходимо контролировать дыхание, как использовать его силу. Со временем вы поймёте, когда стоит отойти с пути и позволить дыханию дышать вами. Существует четыре стадии обучения любому навыку. Мы начинаем с бессознательной некомпетентности. Например, скажем, вы не знаете ничего о пианино и даже не знаете, что оно существует. В вашем сознании не существует понятия пианино, и, конечно, вы не умеете играть на нём. Простого знания о существовании пианино недостаточно. Когда вы в первый раз садитесь за пианино, то быстро понимаете, что ничего не можете с ним сделать. И это вторая стадия обучения любому навыку осознанная некомпетентность. Теперь вы знаете, что в вашем распоряжении находится инструмент, но вы ещё должны исследовать его и найти все способы, с помощью которых из него можно извлечь пользу и удовольствие. Поэтому моя работа заключается в том, чтобы вывести вас на следующую стадию стадию осознанной компетентности. Я здесь, чтобы открыть вам глаза на то, что дыхание Это поразительный инструмент, который можно использовать для создания удивительной жизни. Если вы будете использовать упражнения и техники из данной аудиокниги, то станете осознанно компетентны в работе с дыханием. Третья стадия. Похоже, вот на что. Вы постоянно думаете, как правильно сидеть, как расположить руки, куда поставить пальцы, чтобы что-то исполнить на пианино. Возможно, теперь вы можете сыграть несколько простых песен, но настоящая музыка вам ещё недоступна. Для этого должно дойти до четвёртой стадии обучения бессознательной компетентности. Вы можете достигнуть этого уровня мастерства благодаря помощи и поддержке хорошего учителя. Однако в действительности мастерство зависит от одной вещи интенсивной практики. Это означает дисциплину и преданность К счастью, работа с дыханием приносит немедленные результаты. Она веселая и приятна, а польза от неё ощутима и реальна. Поэтому она совсем не похожа на рутину. Я один из самых ленивых людей, которых знаю, поэтому если бы работа с дыханием хоть сколько-нибудь напоминала тяжкий труд, я бы ни за что не стал ей заниматься. Мой друг Леонард Ор однажды сказал: "Большинство религий утверждают, что добраться до небес настолько сложно, что даже Бог не смог бы это сделать. Мы называем духовное дыхание смазкой для горки, по которой легко можно соскользнуть домой. Я свято верю в простые основы жизни. Мне кажется, что простейшие, наиболее фундаментальные вещи обладают наибольшей силой. А что может быть проще или фундаментальнее, чем дыхание? Я надеюсь, что теперь вы знаете, в вашем распоряжении прямо у вас под носом, Находится удивительный многофункциональный инструмент, невероятно мощная сила. И надеюсь, теперь вы готовы включить выполнение дыхательных упражнений в вашу повседневную жизнь и доказать себе, что обладаете такими же способностями, как и великие мастера, святые, йоги, мистики, целители и воины древности и современности. Пиковая производительность, крепкое здоровье и высочайший потенциал больше не являются секретами, доступными лишь немногим. Я закончил эту книгу двумя мыслями, идеями и утверждениями, которые стоит рассмотреть и принять до практики дыхательных техник. Первое то, что я считал очень сложным, запутанным и требующим много времени, на самом деле может быть очень простым, лёгким и быстро выполнимым. Не стесняйтесь сформулировать это своими словами. Это убеждение очень важно. Мы все естественно предполагаем, что если у нас есть большая цель или желание, то выполнить всё будет сложно, что процесс будет запутанным, потребует много времени или много работы. Если вы нейтрализуете или измените это глубокое убеждение, то создадите пространство для чудес. Вторая мысль или заявление следующее: Не имеет значения, что было правдой обо мне вчера. Сегодня всё возможно. Не имеет значения, кто или какой я сегодня. Завтра я могу быть любым, каким только захочу. Не имеет значения, что было правдой обо мне секунду назад. Прямо здесь, прямо сейчас, в это самое мгновение всё возможно. И опять. Вы можете облечь эту идею в свои собственные слова. позволив ей укорениться в вашем подсознании. Когда мы смотрим на наши недостатки, то думаем: "Вот такой уж я есть". Я здесь, чтобы сказать: вы можете быть любыми, и если вы хотите измениться, то дыхание может помочь вам осуществить это. Я хочу поблагодарить вас за то, что прослушали эту аудиокнигу и отправились в этот путь вместе со мной. Я надеюсь, что вы действительно начнёте тренироваться, потому что доказательство эффективности в результатах. На мой взгляд, дыхание похоже на волшебную палочку. Однако результаты, которые мы получим от практики, напрямую зависят от того, что мы вложим в эту практику. И лучшее, что мы можем вложить это страсть, энтузиазм и немного времени для повседневных тренировок. Одна из идей, которую я сформулировал, заключается в том, что Мы чувствуем гнев из-за того, что генерируем энергию гнева. Испытываем грусть или страх, потому что порождаем энергию грусти и страха. Мы сами создаём наше ощущение реальности в жизни. Если вы готовы создавать любовь, спокойствие, радость, внутреннюю свободу или совершенство в любом виде деятельности, тогда дыхание готово помогать вам. Мы собираемся закончить это путешествие Начав новое. Кто-то, я полагаю, что это был Боб Мандал, один из первых мастеров дыхательной техники ребюфинга, сказал: "Завершение дела это отличный повод начать новое. Давайте завершим прослушивание данной аудиокниги, приступив к тренировкам сегодня, прямо сейчас". Конец. Текст читал Владимир Князев.